Глава девятнадцатая Лихон ждал сигнала от дракона. Но когда с западных стен Ульджина раздались первые взрывы, понял, что великий зверь запаздывает. Ждать его? Нет. Они с Нагилем условились, что Лихон покинет город до того, как его снесут войска Чусона и Империи. Одно письмо он отправил днём ранее с Харин. В нём Нагиль просил расписать подставной план. «Я буду ждать в доме советника Южной фракции», — писал Лихон аккуратным почерком. Чтобы письмо выглядело официальным, Нагиль прислал бумагу с королевской печатью. Второе письмо, короче, и на обороте уже исписанного листа с пейзажем золотых гор и веткой цветущей сливы, Лихон отправил голубим самостоятельно. Его Нагиль должен был получить лично. «Буду ждать дракона в порту Ульджина». Тойотоми придёт за мной. При любом исходе они надеялись вытащить японского генерала с кораблей. Либо дракон спалил ранним утром стоящий в порту флот и заставил Тойотоми покинуть своё укрытие, и сейчас Ревон вёл его берегом, где они должны были столкнуться. Либо Тойотоми сам перехватил подставное письмо и уже направлялся за Лихоном в дом советника, чтобы удержать от побега. Ревон заверил, что при таком раскладе Тойотоми сам позаботится о пленнике и явится лишь бы защитить свою честь и не быть обманутым. Пока на окраине города шла ожесточённая битва, и стянутые к Ульджину отряды Осигару и самураев защищали стены отвоёванной крепости, Лихон ждал. Казалось, за всё то время, что он провёл в доме советника Южной фракции, он должен был стать мастером в искусстве ожидания. самым терпеливым человеком мира. Но чуда не случилось. Сейчас, как и в любой другой день любого другого сезона, Лихон нервничал и считал секунды. Карин обещала прийти за ним, полностью готовая, чтобы сбежать тоже. Но со вчерашнего дня он её не видел и не знал, в порядке ли она. По плану, который придумал сам Лихон, вчера служанка передала неправильное письмо В руки неправильного человека, подкупленного рывоном хозяина гостевого дома, который всё докладывал помощнику Тойотоми. Если Харин справилась, тот уже сдал Лихона японскому генералу. Почему же за ним не явились, чтобы потребовать объяснений? Раздался очередной взрыв, словно ядро врезалось в крепостные стены и задрожала земля. Втальщим все вопросы. Солнце уже выкарабкалось из-за горизонта, показав весь белый бок. И времени прошло достаточно, чтобы начать действовать самостоятельно. Лихон оценил напряжённую тишину в доме. Судя по всему, слуги слишком напуганы нападением, чтобы выходить наружу. А большинство людей его охраны сейчас защищает стены Ульджина. Значит, он может отправиться навстречу с драконом без сопровождения. Лихон покинул свою половину дома, не оглядываясь, и направился прямиком в кухню, где был от силы раза три за всё время своего пребывания здесь. Слуги и повара жались у колонн рядом с пустыми очагами. Котлы, похоже, забрали на стены, чтобы топить масло. «Где Харин?» — почти закричал Лихон, чувствуя, как подступает к горлу тошнотворный страх. Главный повар замотал головой, боясь отвечать — «Где она? Духи вас забери!» Он ринулся дальше по коридорам, распахивая двери каждой из комнат. Он не знал, где жила Харин, а потому шёл наугад из одного крыла дома в другое, пересек внутренний двор с замёрзшей кривобокой сосной, взгляд проскользил по крышам, ушёл за стены дома, к стенам городским, где шла напряжённая битва. Ещё один город его страны подвергается нападению — А у Лихона теперь в руках не меч, а кухонный нож, украденный ему повара на прошлой неделе. И вместо доспехов, туру маги с чужого плеча, подачка от Рывона, а на ногах старые Танхэ. И Харин нигде нет. Лихон выругался в голос, обошел главный дом по кругу. От одного осигару ему удалось вильнуть за угол и тут же скрыться. Но во второй раз удача от него ускользнула. Японец заметил его у амбара и побежал, выкрикивая вслед проклятия. Лихон бросился от него к кладовой, где в урожайный год должно быть хранили кимчи в бочонках. Сейчас та пустовала, и Лихону удалось найти там косу. Совсем не королевское оружие для битвы с врагом. Но и он сейчас не король, а беглец. Лихон встретил Осигару с косой наперевес, отбился от первой атаки. Когда на горизонте появились толпы чёрного дыма, возвещающего о том, что городскую стену пробили, Лихон поверг своего первого за полгода врага. Выхватил из мёртвых пальцев японца меч, вытер от крови о землю и, жарко выдохнув, двинулся дальше на поиски Харин. У колодца замер, прислушиваясь. Кажется, по его следу шли. Он развернулся, чтобы встретить противника лицом к лицу, и наткнулся на Ревона. «Что ты здесь, великий лазурный дракон!» — прорычал Ревон и сплюнул себе под ноги. «Ваше высочество, вы должны были ждать в доме!» «А ты должен был вести тою-томик дракону!» — огрызнулся Лихон. Они уставились друг на друга одинаково злыми глазами. Очередной гром, с которым разрушилась крепостная стена, заставил обоих пошатнуться и присесть, как будто их в дальней части города могло задеть градом камней. Планы изменились, — коротко бросил Ревон Лихону, когда они переместились на террасу, заваленную снегом и пеплом. «Бегите за город к Чосону, вас встретят генералы». «А Нагиль?» «Люди Той и прямо сейчас словит его в Медном море. Думаю, Нагиль скрылся за скалами, там много пещер, где можно спрятаться». «И ты предлагаешь мне уходить без него?» мы не так договаривались ваше высочество рывон вцепился рукой в его плечо поправ все приличия либо вы бежите сейчас пока тойомми ищет великого зверя в воде либо потом уходите со мной к генералу скорее всего вас убьют и больше я не смогу гарантировать вам италику защиты лихон всмотрелся в его лицо сердитое усталое перекошенное раздражением от того, что всё снова идёт не по плану, и серая об бессонных ночей, которые Ревон проводил над картами и чертежами, не подозревая, что уподобляется на Гилю. Лихон давно гадал, можно ли ему верить. Какие мотивы преследует этот человек, раздержит его пленником, но помогает сбежать? «Чего ты хочешь, Ким Ревон? На самом деле?» «Разве вы ещё не поняли, ваше высочество?» Рвон скривился. Горькая усмешка рассекла лицо. «Спасение!» «Не для себя», — понял Лихон по его глазам. «Тогда ты выбрал неправильную сторону», — ответил он. Приближались вместе с наступающим войском взрывы и крики горожан на улицах Ульджина. Рвон склонил голову. «Ваше высочество, я просил вас думать наперёд, и смотреть на тех, кто стоит у вас за спиной. За моей спиной те же враги. И совсем скоро вы поймёте, что я выбрал не сторону. Я выбрал мишень». Нагиль обещал быстрый штурм и малую кровь при осаде. Но в любом случае рассчитывать на сохранность Ульджина было бы глупостью. Лихон предупредил через Харин всех мирных жителей, кого смог. Он писал объявление Карин по ночам развешивала их на домах в городе, избегая широких улиц, где послания горожанам могли заметить Осигару. Лихон слабо надеялся, что их помощь не была напрасной. «Где же Харин?» «Чего же вы медлите, ваше высочество?» — взвыл Рывон, который уже сошёл с террасы и хотел идти к воротам для слуг. Лихон покосился на дом советника Чхве, в котором провёл почти полгода. «Я не могу уйти без Харин», — твёрдо заявил он. «Я обещал ей, что вытащу её из этого ужасного дома». «Мертон, о ком вы говорите?» «О служанке». «Той, что передала вчера письмо хозяину гостевого дома?» Лихон кивнул и только тогда заметил, как спал с лица Ревон. «Что?» Ревон выругался. от злости, нетерпения, бессильной ярости, которую испытывал, пока Ольджин боролся за независимость. «Ваше Высочество», — вздохнув, сказал Ревон, снизу вверх глядя на Лихона. «Почему вы не слушаете то, что я говорю, и не хотите принимать правила игры, в которой участвуете?» Несмотря на тёплые туру магии и паджи, не пропускающие зимнего ветра, Лихон почувствовал, как стынет кровь, а сердце касается лёд. «Её схватили?» — спросил он мгновенно севшим голосом. Равон мотнул головой. «Она мертва, ваше высочество». И добавил, когда Лихон молча последовал за ним прочь со двора дома советника. «Мне жаль». У стен ульджи нашла ожесточённая битва. Только вот опытному глазу всех командующих уже к полудню стало ясно, что японцы отбиваются в полсилы и расходуют стрелы только для того, чтобы сдержать натиск. Чего они ждут? Или ради чего тянут время? Прибывший вместе со своей частью войска генерал Хигюн руководил осадой с возвышения, тоже ожидая. Дракона. где носила Йонгданте в его огромном теле, способным разом выжечь все японские силы. Когда стало ясно, что взять Ульджин быстро уже не получится, Хигюн дал отмашку и повёл новые тысячи людей в бой сам. Новая волна людей сменила уставших воинов Чосона, к ним подтянулась империя. Хигюн удостоверился, что войско Третьего Когтя Дракона уже проникло в город через разлом в стене И только тогда дал знак своим людям наступать, давить числом, которым они не могли похвастаться прежде. А сигары отступили, почти не сопротивляясь. Именно в этот момент Третий Коготь сообщил о прибытии Его Величества. Лихон явился к стене, когда битва подходила к концу. Они с Рывоном расстались у внутренних стен Ульджина, и оставшийся путь он проделал в одиночестве — одолеваемый немой яростью и горем, которому не было названия. Декван, он чинно поклонился воину Нагиля. Тот с головы до ног был покрыт копотью, дымящегося рядом котла с маслом и кровью. Чужой, вражеской, но всё равно пугающей своим видом. «Ваше Величество», — Терсегора тут же низко поклонился и охнул. «Ранен?» забудьте о приветственных речах. Мы всё обсудим после. Лихон уже двинулся к отведённой генералам башне, замерв в шаге от Деквана. «Спасибо», — сказал он воину, — «что пришли за мной». «Ваше Величество», — ахнул Декван. Его слова ударили Лихона в спину. «Простите, что задержались». «Нет», — подумал Лихон, пока скорбь от потери Харин мешалась в нём, с сознанием неизбежности. Всё верно, вы пришли вовремя. Он смотрел почти равнодушным взглядом, как собирают павших воинов победители, как жители Ульджина оплакивают погибших. Догорали костры у стен. С разрушенных башен сыпалось каменное крошево вместе с хлопьями серого снега. То ли стихала сама битва, то ли лихон слышал всё, как сквозь толщу воды. Он запретил себе думать о том, что вот-вот вернётся в столицу, и всё для него закончится, потому что уже научился ждать от будущего самого страшного исхода, веря в лучшее. С генералами Ильихон встретился уже в одной из уцелевших башен. К нему тут же приставили охрану — Ильсу и Чхонги. Дочери поклонились ему ниже, чем когда-либо. И хотя кто-то из их отряда был ранен, Лихон рассудил, что женщины драконьего войска пострадали в прошедшем сражении меньше остальных. Это радовало, обнадеживало, что больше сегодня он не услышит ни об одной смерти тех, кто сражаться не должен был никогда. Лихон опустился на стул, пока вокруг него собирались генералы, и впервые за долгое время обнаружил себя в центре внимания своих людей. Были ли они его союзниками? Пока рядом находились дочери Идкван, он чувствовал себя в безопасности. Генерал Хигюн поприветствовал Лихон военачальника. Тот поклонился. С возвращением, ваше величество. Лихон схватился за край стола, пока немой крик рвал его изнутри на части. Без лишних церемоний генерал: "Что с драконом?" Хигюн поймал взгляд Деквана, и Лихону совсем не понравилось, как потухли его глаза. «Мы не знаем, Ваше Величество». «Так узнайте», — резанул Лихон. «По моим сведениям, дракона атаковали у берегов по другую сторону города, и сейчас он может прятаться в пещерах. Найдите его». «Ваше Величество, вы не понимаете приказ?» — надсадно спросил Лихон. Генерал вытянулся по струнке, вскинул голову. Он был старше Лихона на пару десятков лет. Тот никогда не командовал таким опытным военачальником, не решал вопросов государственной важности. Что ж, его времена настали. Понял, Ваше Величество. Я пошлю людей к берегу. Город вы взяли, генерал, согласился Лихон. Теперь верните моего друга. Его нашли без сознания среди обломков догорающих кораблей японцев. Флот, сгоревший как щепки, был забыт Тойотоми. Враг исчез в накрывшем берег тумане. Как и предсказывал Ревон, Тойотоми снова сбежал. И он начинал догадываться, что скрывается японский генерал не из стратегических соображений. «Вам покажется это дикостью?» — сказал Ревон перед тем, как их пути разошлись на одной из улиц Ульджина. Но самурайская честь, которой руководствуется враг, не свойственна Тойотоме. Он человек совсем другого склада. Я надеялся, что вы встретитесь с ним раньше, но теперь буду ждать новой возможности. Передайте моему брату, чтобы смотрел в оба и помнил о тех, кто находится рядом». Лихон надеялся, что Нагиль объяснит ему таинственные речи Ревона, когда очнётся. И поприветствуйте Йонг от моего лица. Я желаю ей радости. Земли храма воды, Чосон, 1581 год. Год белой металлической змеи. Дождь лил такой плотной стеной, что её, казалось, невозможно было пробить и мечом. Мастера сжигали масла и благовония в храме, и запах гари и пепла оседал в горле, когда Нагиль вдыхал его особенно глубоко. Отзвучавшее совсем недавно предупреждение всё ещё дрожало в воздухе, насыщаясь общими тревогой и подозрением. Нагиль чувствовал только страх. «Не стать твоему ученику», «Сосудом для дракона», — сказали духи. Мастер Вонг Сун остановил ритуал и прогнал всех, оставив рядом с собой только растерянного рывона. Тот покинул храм мрачным и злым, и с Нагилем не перебросился и словом. Теперь Нагиль ждал у запертых храмовых дверей, ожидая мастера. Тот не показывался весь день, и к вечеру у Нагили затекли руки и ноги, Дождевая вода проникла под кожу и заполнила его, подобно ритуальному котлу. Наступила ночь, дождь так и не прекратился, а мастер всё не появлялся. Зато явился Ревон. «Я ухожу, Нагиль», — сказал он прямо. Нагиль, успевший превратиться в символ ожидания и смирения, с трудом повернулся на голос брата. «Что?» «Что слышал, дурень?» Ревон дёрнул губой и подал Нагилю руку. За его спиной висел тюк с одеждой и, кажется, мечом мастераго. Го. Нагиль поднялся на негнущихся ногах и опёрся на Ревона. Тот мотнул головой, заставляя посмотреть в сторону западной стены. Они пользовались тайным проходом в ней, чтобы сбегать в горы от мастеров и изнуряющих тренировок. Теперь Ревон вознамерился сбежать через него навсегда. «Ты не можешь говорить серьёзно!» — воскликнул Нагиль. «Могу. Ты слышал их в храме. Мне не стать драконом». «Это ошибка!» — горячо возразил Нагиль. «Я уверен, мастер Вонг-сун появится и всё прояснит. Мы проведём новую церемонию, когда он будет в настроении, и... Ты сам себя слышишь!» — угрюмо перебил Ревон. «Думаешь, дело в настроениях?» Мастер вонг никогда не опускался до низменных желаний, а теперь прервал самый важный ритуал просто по своей прихоти. «Брось, ты и сам знаешь, что никаких церемоний больше не будет». Нагиль посмотрел за спину на закрытые двери храма. Происходящее всё ещё не хотелось верить. Он гнал от себя все страхи как мог, но те шептали «всё правда». «Ничего не будет, как прежде, и твой брат не станет драконом, а ты не будешь его хранителем». «Почему?» — спросил он так громко, как сумел из засевшего голоса. Равон молчал, и нагиле пришлось повторить. «Почему, Ирмо?» «Примечание. Ирмо — брат, драконий язык. Конец примечания». «Потому что так велели великие звери». Лицо Рывона исказилось от горькой и злой усмешки, в которой надменность теперь считывалась больше иных эмоций. «Мастер Вонг Сун, их самый ярый слуга. Он не станет идти против знаков судьбы». «Я не верю». Нагиль шагнул спиной к дверям, прочь от Рывона. Тот смотрел, как младший брат впечатывает себя ногами в каменные ступени храма, будто в них можно было найти опору. «Это ничего не изменит. Ты, глупый. Мастер Вонгсун ясно дал мне понять, что противиться дракона никто тут не станет». «Должна быть ещё причина!» — зло бросил Нагиль. К его удивлению, Ревон кивнул. «Она есть. Но, вероятно, не нам судить о том, насколько она справедлива». Прежде Ревон никогда не выказывал такого смирения — И теперь эта перемена в нём пугала не меньше, чем прерванный ритуал и отказ мастера Вонксуна объясниться. Нагиль беспомощно всматривался в лицо брата, размываемое дождём. «Почему ты уходишь? Разве мастер не подсказал, что нам делать дальше?» Ревон зло рассмеялся. «Подсказал. Сказал, что готов оставить меня хранителем, если я усмирю пыл и последую за новым драконом». Я не хочу ни за кем следовать, даже если драконом назначат тебя. Я не хочу. Думаешь, тебя спросят об этом? Оглянись, Нагиль. Здесь мы все слуги великих зверей. Подчиняемся их воле, выполняем их наказы. Склоняемся перед их величием, будто никого сильнее и опаснее нет на свете. Но ведь нет. Слабо засопротивлялся Нагиль. Ревон фыркнул. Есть. Люди сильнее. Коварнее, опаснее, злее великих зверей. Вспомни историю. Это люди прогнали их со своих земель. И люди, в конце концов, подчинят себе даже дракона. Я не хочу участвовать во всём этом. Я ухожу. Нагиль подумал было, что рывон позовёт его с собой, как и раньше. Но тот снова неприятно его удивил. Здесь наши пути расходятся. «Ирмо!» «Ты не пойдёшь за мной, потому что веришь мастеру!» Рывон разозлился, даже топнул ногой. «Я не хочу винить тебя в слепоте, но ты слеп, мой брат. И когда ты поймёшь, что тобой управляют, будет уже поздно». Он развернулся, чтобы уйти, действительно покинуть земли храма воды и оставить Нагелия за спиной. Неизбежное будущее... которая грезилась Нагилю в кошмарах, наступала прямо сейчас, и он ничего не мог с ним поделать. «Рывон!» — позвал он, еле найдя свой голос. Тот оглянулся. «Не доверяй людям, Нагиль. Они могут предать в самый ужасный момент твоей жизни, сделав его хуже во сто крат. Верь себе». «И ещё...» Он склонил голову, раздумывая. Нагиль почти не дышал. «Избегай мастера Го». Мастер Го хочет власти, хоть прикидывается невинным. Он хочет силу дракона. Ульджин, Чосон, месяц Сохан, 1592 года, год водяного дракона. Генерал драконьего войска Муннагиль пришёл в себя в гостевом доме Ульджина отведённым под лазарет. Перед глазами всё ещё стоял образ Рывона из далёкого прошлого, с которым они распрощались у храмовых стен на севере Чосона. «Скажи мне, что ты видел Тойо Томми», — приветствия сказал Лихон, сидящий рядом с его постелью, — «потому что наш общий знакомый поселил во мне сомнения на его счёт». Нагиль разлепил пересохшие губы и хрипло выдохнул. «Тойотомихи да йори не тот, за кого себя выдаёт. Лихон кивнул и только тогда улыбнулся с облегчением. «Я рад видеть тебя, мой друг».